Спустя полгода после первой встречи Юджина с миссис Дейл Анжела устраивала прием, и Юджин, помогая ей составить список приглашенных, предложил, чтобы конфеты и печенье разносили две очень хорошенькие девушки, часто бывавшие у них Флоренс Рилл, дочь известного писателя, и Марджери Мактеннен, дочь видного издателя. Барышни были и красивые, и талантливые, одна пела, другая рисовала. Анжела, кстати, вспомнила, что видела на городской квартире у миссис Дейл фотографию Сюзанны, Красота девушки и очарование ее юности произвели на нее большое впечатление. — Как ты думаешь, — сказала она Юджину, — не разрешит ли нам миссис Дейл пригласить на помощь Сюзанну? Мы, правда, ни разу не видели ее, но это неважно. Так она легче со всеми познакомиться. Я уверен, что это доставит ей удовольствие, ведь у нас будет много интересных людей. — Что ж, мысль неплохая, — одобрительно отозвался Юджин. Он видел портрет Сюзанны, и девушка понравилась ему, но не более. Он всегда считал фотографии самым бездарным жульничеством и всегда принимал их с поправкой. Анжела написала миссис Дейл, и та дала согласие, она и сама выразила готовность приехать. Она и раньше бывала у Витла и находила, что это очень приятный дом. В день приема Анжела попросила Юджина вернуться пораньше. «Я знаю, тебе не слишком улыбается роль гостеприимного хозяина, но будут мистер Гудрич и Фредерик Эллен, один из немногих друзей, питавших искреннее расположение к Юджину». Артуру Скальчеру споет нам, а Бонавито сыграет. Скальчеру, иначе Артур Скалджер, был уроженец Порт-Джервиса в штате Нью-Джерси. После кратковременного пребывания в Италии он изменил свою фамилию на итальянский лад, считая, что это повысит его шансы на успех. Бонавито же был настоящий испанец, пианист, пользовавшийся некоторой известностью. Он всегда охотно отзывался на приглашение Юджина. «По правде говоря, меня это не очень прельщает». Ну я приеду, сказал Юджин. Эти званые чаи и приемы в сущности тяготили его, и он предпочел бы провести вечер на службе, где у него было достаточно дела. Тем не менее он рано ушел из издательства и в половине шестого уже входил в гостиную. Здесь царило большое оживление. Флоренс Рил только что кончила петь. Как многие молодые девушки, чистолюбивые мечтательницы, наделенные темпераментом и воображением, она чувствовала интерес к Юджину. угадывая в его улыбке что-то близкое и родственное. «О, мистер Витло, воскликнула она. «Вы пришли, когда я уже спела. А мне так хотелось, чтобы вы меня послушали». «Не огорчайтесь, Флори!» Фамильярным тоном отозвался Юджин, не выпуская ее руки и ласково глядя ей в глаза. «Вы еще раз повторите, специально для меня. Кое-что я все-таки успел услышать, поднимаясь в лифте. А, -а, -а миссис Дейл!» Он выпустил руку девушки. «Как я рад вас видеть!» — Вот, мило, Артуру Скальчеру здорово, Скалджер Старый морж. Где это вы раздобыли свое итальянское имя? — бонавито Вот чудесно. Надеюсь, вы нам сыграете. — Я опоздал. Как жаль. — Марджери МакТеннан. вы сегодня очаровательны. Если бы миссис Витла не видела нас, я бы вас расцеловал. — И какая восхитительная шляпка. — А, Фредерик Эллен. Вы тут на кого заглядываетесь? — Ладно, ладно, я все вижу. — И миссис Шенк у нас очень рад. — Анжела. — Почему ты мне не сказала, что будет миссис Шен? Я бы примчался домой в три часа.